Часть первая, глава тридцать восьмая. Каарис. «В любом случае, во дворце тебе пока нельзя появляться», — заявила Гармира, «если не хочешь оказаться в подземелье вместе со своим бывшим женихом». Я растерянно уставилась сначала на сестру, потом на Вааршис. Судя по лицам обеих, они не шутили. «Тхаарис в подземелье?» Внутри всё сжалось, заледенело, превращалось в один большой снежный ком, а зубы пришлось сжать, чтобы они снова не застучали. «Его... его обвиняют в заговоре против моего отца?» «Не верю». «Тхаарис не мог». «Или мог?» «Нет, он очень уважал своего короля, ценил его заботу, преклонялся перед ним. Он был мне как старший брат. Я должна поговорить с ним». «Для этого тебе надо всего лишь в открытую объявиться в замке, и тогда тебя схватят и запрут рядом с Тхаарисом», — усмехнулась Вааршис. «Но вряд ли ты сможешь кому-то доказать, что не причастна к заговору. Рааброн не даст тебе возможности оправдаться». Уверенно он выслушает Тхаарис, если та будет вежлива и убедительна. Даже если она дала себя втянуть в это по глупости, Рааброн её простит, если она преклонит перед ним колени и ты и несёшь. Варша задвинула меня к себе за спину, гневно взглянула на мою сестру. И так глубоко задышала от злости, что у неё даже ноздри расширились. Ледяные грани. Вот оно. Началось. Ладно бы Раобро оказался чужак-захватчик, тогда всё было бы проще. Но он много лет жил здесь с нами, так что для той же гармиры успел стать своим. Причём настолько, что она верит ему больше, чем мне. И это при том, что я её родная сестра. Нет, я понимаю. Он был красивый и молодой тогда же, когда гармиры и Панширы были молоды. Жених, а потом муж их старшей сестры. Возможно, они даже были в него влюблены тайком. Но Тхаарис тоже их ровесник, они росли вместе. Или, может быть, дело именно в этом? Не прошло и минуты, а в моей голове родилось несколько логичных вариантов объяснений происходящему. Я продолжала с напуганным и удивлённым лицом смотреть на гармиру из-за спины воаршес, а сама тщательно обдумывала, как мы будем действовать дальше. Во-первых, сестра тщательно скрывала свои планы, потому что бывшая жена моего отца была прямая, как копьё. Пусть я плохо её знала, но её прямота была почти легендой. А значит, она не потащила бы меня сюда, зная, что здесь ловушка. Во-вторых, Вааршес — именно копье оружие, воин по характеру и навыкам. Она наверняка предусмотрела возможность предательства, и раз выбрала для встречи именно Гармиру, значит, та показалась ей наименее опасной. Естественно, о моём возвращении ничего не сказали на Арис, ведь она же Нара Аброна. Но у меня три старших сестры. Однако Вааршес не стала просить помощи у Панширы. Надо потом выяснить, почему. А сейчас мне надо убедить Гармиру, что я не виновата в заговоре против своего отца и скрыть своё желание добраться до Тхаариса, чтобы поговорить с ним. И уж тем более не дать заподозрить, что я собираюсь бороться за власть. И ещё... Синдер! Синдер. Эсла принялся о чём-то довольно бурно спорить со своим другом на непонятном мне языке. Устав от попыток разобрать, о чём они ругаются, я решил подойти ближе к поганке. На всякий случай. Уж больно там что-то подозрительное происходило. Вот вроде бы Чахла уже дома. Я всё, что обещал, выполнил и перевыполнил, но как-то беспокойно мне за неё. И ведь понимаю, что пользы от меня тут мало. У них вон все напыщенные, в нарядах непонятных. Драконы, опять же, куда я лезу со своим топором? От Белобрысова прок будет, он умный. От кровососа его уже навалом. А я здесь, прямо как поганка, у нас на болотах немощь бесполезная. И язык, на котором они разговаривают, не то чтобы совсем непонятный, но какой-то странный, словно специально слова коверкуют чтобы запутать. Но слова словами, а когда язва схватила поганку, запрятала её себе за спину и гаркнула на вторую бабу так, что та вздрогнула и сжалась, я понял, что стою тут по делу, а не просто так. Заваруха того, гляди, начнётся». Затихшая быстро оклемалась, плечи расправила, с вызовом посмотрела и на язву, и на чахлу, а сама за спиной давая руками какие-то фигуры выписывать, прям как наш шаман, когда погоду править собирается. Только он это, наоборот, делает так, чтобы все видели, а это тяжком. «Ну, я и решил, что лучше потом извинюсь, если что не так понял. взяла и обухом топора, нежненько эту вторую приложил. Легонечко». А чахла сразу из-за спины у язвы вылезла, руки в бока уперла, ножку вперёд выставила, головой тряхнула, чтобы волосы с лица убрать. Суровая такая, как бы сдержаться и не заржать на всю поляну. «Синдер, зачем ты это сделал?» А чего она пальцами за спиной и знайки рисовала, мало ли чего. Если так и надо, то, как в себя придёт, я прощения попрошу. Мне не жалко. «Карис» «Знаки?» Вааршис нахмурилась, потом вздохнула расстроена и предложила. «Давай я тебя на ночь пока у себя спрячу. Во дворец без поддержки идти опасно». И бывшая моего отца зло покосилась на мою сестру, валяющуюся на траве без сознания. аншира почти сразу преклонилась перед Раоброном, а Гармира всё время твердила, что нужно тебя найти, чтобы сделать власть законной. «Я думала, она хочет вернуть её тебе». Прямая, как копье но совершенно чуждая политическим хитростям. Паншира, признавшая Раоброна королём, могла на самом деле ждать меня как спасительницу от узурпатора. А занятая моими поисками гармира, надеялась, что я склонюсь перед мужем своей старшей сестры и признаю его власть законной. «Знаешь, давай поступим иначе». Я ещё раз с лёгким осуждением покосилась на своего дикаря, хотя в душе была с ним согласна. Топор — самое верное средство остановить мага, пытающегося призвать кого-то на помощь. Удар дубинкой решил бы многие политические разногласия гораздо быстрее, чем попытки договориться и найти приемлемое, устраивающее всех решение. Ты заберёшь с собой моих друзей. Я сразу имела в виду только эльфов, но Синдер на всякий случай приосанился. Упрямо выставил вперёд нижнюю челюсть, демонстрируя свои клыки, и злобно засверкал глазищами. Один из них ещё не очень хорошо себя чувствует, так что, может быть, ты придумаешь, как ему помочь. Но главное — ты заберёшь с собой гармиру. Только свяжи её, чтобы она не смогла магичить. «У меня есть комната, глушащая магию», — понимающий кивнула Вааршис. «Я запру её там на время». «Отлично. А я прогуляюсь по окрестностям, присмотрюсь». Потом тайком прокрадусь к тебе, если вдруг Рооброн что-то почувствовал. Он сможет убедиться, что тебя у меня нет. А летала я за очередными образцами для размножения. Варша схитро улыбнулась. А гармиру будет кому обработать, чтобы она не проболталась до вашего возвращения. И тут женщина стала серьёзной и внимательно посмотрела мне в глаза. И я очень надеюсь что моим драконам не придётся сражаться с армией Агланы. Я тоже очень на это надеюсь. Постаравшись, чтобы мой кривой оскал был больше похож на улыбку, чем на отражение лица Синдра, я даже обняла Вааршес на прощанье. А потом чудовище помогло ей закинуть бессознательное тело гармира на дракона. Зато эльфы бросать меня тоже отказались. Вернее, если Нтейн хотел остаться со мной, отправив своего друга в безопасное место — Но тот выдал ему какую-то длинную непонятную фразу, и на этом их перепалка закончилась. Так что варшис улетела, забрав с собой лишь второго тёмного и мою сестру. Она, правда, предлагала мне оставить хоть одного дракона, чтобы тот поджидал нас в каком-нибудь тайном месте, но я отказалась. Однако взяла амулет вызова, на всякий случай. Пешком до замка бывшей жены моего отца добраться сложно. Это королевский дворец выстроен с расчётом на людей и вампиров, не умеющих летать. Хотя на самом деле, подсознательно, я уже давно решила, что когда мы выберемся из дворца, с нами будет дракон. С нами обязательно будет дракон. Потому что я не верила в вину Тхаариса. И я сделаю всё, чтобы его освободить.